Глава четырнадцатая Короткий спуск по винтовой в подвал закончился арбалетным болтом во лбу. Вернее, мы спускались вслед за танком, дойдя до нижнего этажа, когда он вдруг рухнул назад, сбитый с ног, ударивший его в лоб стрелой. Было очень удивительно смотреть на сантиметровой толщины древка, торчащая из головы живого человека. Всё-таки у игры, несмотря на всю реалистичность, кое в чём другие законы. Вместо того, чтобы моментально откинуть коньки, он хоть и получил крит, но потерял при этом не больше трети хитов и свалился назад больше от неожиданности. Мы моментально подхватили его под мышки и втянули наверх, под защиту уходящей наверх лестницы. Странник косил глазами на стрелу, недоверчиво ощупывая её руками. «Охренеть просто!» «Да уж! Чё там было-то?» «Не знаю. Вот стрела мне в лоб прилетела». «Это мы прекрасно и без твоих подсказок видим. Кто так тебя?» «В логах пишут скелет-арбалетчик. Но я его не увидел». «Тебе, наверное, маска извращенца помешала его рассмотреть. Хотя без неё тебя бы просто черепок на вылет пробило, и выходное отверстие было бы с полголовы...» «Да идите вы!» «Пошёл», — согласился я, забирая из рук резака факел и швыряя его вниз. Тренькнуло. Что-то ударило в стену, выбив сноп искр, а затем сзади раздался вопль. Возмущался странник, которому отрикошетивший болт пробил ногу. «Пилять!» «Тащите его наверх! Я сейчас!» Парни поволокли внезапно охромевшего танка наверх, а я буквально на миг выглянул из-за поворота. Раздалось щёлканье тетив, И через место, где миг назад была моя голова, пролетела пара болтов. Чего-то слишком круто. Уж больно быстро и точно стреляют. Я и так ничего не увидел. Пришлось закинуть еще один факел подальше, и не успел я выглянуть из-за укрытия еще раз, как невдалеке забухали тяжелые, быстро приближающиеся шаги. «Полундра! Атас! Тащу паровоз!» Я несся по ступеням наверх, выкрикивая предупреждение. Слава богам, мужики среагировали на мои вопли оперативно, И стоило мне выскочить за дверной проём, как его тут же перегородила поставленная на бок койка, а вторая, приехав в неё торцом, превратила хрупкую преграду в труднопреодолимую баррикаду. Только перестав подтаскивать третью кровать, которую мы с резаком водрузили поверх второй, я глянул на того, кто меня преследовал из подвала. Это оказался тот же скелет, только более рослый и широкоплечий. Видимо, человек, из которого получилось это чудо, был при жизни настоящим богатырём. «Скелет-воин. Уровень 35. 2000 из 2000». Одет он был соответственно, по крайней мере верхняя половина, видимо, из-за баррикады. Глухой шлем, закрывающий большую часть черепа, оставляющий открытый только гневно щелкающую зубастую пасть. Кольчужная бармица, полностью закрывающая шею и рваными краями падающая на плечи. Кераса, из-за от времени кожи, вся усыпанная металлическими клепками и нашитыми пластинами. Серьезный треугольный щит и короткий меч, которым, в отличие от громоздких двуручников, было удобно размахивать в узких коридорах форта. Этим мечом он и пытался сейчас дотать странника, который буквально танцевал на границе действия этого оружия, не подставляясь под убийственные удары, но и не давая скелету переключиться на разрушение баррикады, мешающей ему добраться до наших нежных тел. Яско вставал первый луч и приказал. «Доли, держи кровать! Не давай ей двигаться!» Овца уперлась лбом в койку, рывком возвращаясь на место, начавшую отползать баррикаду. «Охренеть!» — удивился Резак. «Последний раз я то же самое говорил девушке в гостинице, чтобы кровать о стену не долбилась. А ты, овце, то же самое говоришь». «Очень смешно!» — пробормотал я, запуская очередной луч. «Комик доморощенный!» «Скелет!» — то ли не согласился с моей критической оценкой талантов Роги, то ли я очередным лучом сорвал агростанка, перенаправив его на себя. на это тварь открыла свою пасть и сдала боевой вопль. Я прямо увидел, идущую в мою сторону, волны сжатого воздуха, а потом меня будто пыльным мешком ударили. Изображение вдруг расстроилось, перемешалось, пошло кружить хороводом. «Внимание! На вас наложен дебаб, дезориентация, сроком на 10 секунд». «Охренительная вещь! Под ней не то что колдовать, просто устоять на ногах непросто. А может, я уже лежу?» В данный момент я этого понять не мог. Единственное, на что у меня хватило сил, это удержать в желудке остатки недавнего завтрака, несмотря на его требовательные просьбы покинуть мой организм. Оказалось, что я всё же упал, а Резак подтащил моё тело и прислонил спиной к кровати. Сначала я хотел поблагодарить его за участие, а потом понял, что он просто подпёр моим телом снова начавшую отползать баррикаду. Несмотря на все усилия странника и десяток стрел, торчащих из тела скелета, тот миллиметр за миллиметром теснил нас вглубь комнаты. Чтобы задержать его хоть на немного, кастанул на него паутину, но в этот самый момент к нему пришла помощь. Клон-близнец Мечника, только вооруженный арбалетом. Появившись из темноты, он, недолго думая, спустил крок, вбив толстенный болт мне прямо в лоб. Внимание! Атака сняла с воздушного щита 212 очков прочности. 103 из 315. «Нормально, — он садил, — еще два выстрела, и пойду на перерождение». «И почему он, собственно, меня выбрал?» Дальше рассуждать по поводу этой несправедливости было некогда. Арбалетчик наклонился, перезаряжая свое оружие, и через пару секунд в меня полетит следующий болт. Я вскочил и изо всех сил метнул в него бутыль с лампадным маслом. Она просто замечательно разбилась, залив арбалетчика своим содержимым. «Великолепно!» А теперь, как учил старый фрол надо подойти, почиркать черкалом по кресалу, или как там это всё правильно называется, а затем нежно раздуть зарождающееся пламя. Внимание! Атака сняла с воздушного щита 103 очка прочности. Ноль из 315. Воздушный щит плюс один. Второй болт, впившийся в мой мозг, видимо, задел там нужные нейроны, направив мои мысли в нужную сторону. «Чёрт у кресала! Магия наше всё!» Забурлившая под ногами скелетов магма легко подожила капающее вниз масло, единый миг воспламеняя арбалетчика. На этом мои успехи почти закончились. Вопреки ожиданиям, тот не ринулся в темноту, отчаянно глася что-то типа «О, Боже, я горю, горю я!», а просто начал механически перезаряжать свой арбалет. я вставал на него луч и рухнул на пол, прячась за кровать. И вот тут стало ясно, что старался я не зря. Следующий болт прошёл мимо стоящего от него в двух шагах странника, даже не задев его большой щит. Пицел у него знатно сбился. Но ещё бы. Полыхает, что твой факел, струя огня и дыма, явно застят молодецкий взор. Удар. Кровать чувствительно саданула по спине. Удар. Воину-скелету надоело. Бесполезно терять свои хитпоинты, и он, наконец, догадался, что именно баррикада мешает выполнить поставленную ему задачу по отвертыванию голов у незваных гостей. Удар. Трескало моим их досок. Я дождался, когда арбалетчик разрядит свое оружие в щит странника и выглянул из убежища, скостовал святой луч. Скелет воин замер с поднятой ногой, а затем завалился на баррикаду, разваливаясь на отдельные кости. «Поздравляем! Вы убили существо, скелет воин, уровень 35. Вы убили существо на 5 уровней больше себя. Достижение, боец 1, 34 из 100. Поздравляем!» Получен новый уровень 16. Жизненная энергия плюс 10. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Всего 10. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Всего 48. Внимание! Новое мировое достижение. Вы первыми убили скелет воин. Достижение групповое. Награда снижена. Награда за достижение. Плюс 1 к выносливости. Плюс 10 к жизненной силе. Один готов! Резак махнул головой и исчез, через миг появившись за спиной арбалетчика несложными комбо-ударами выбивая из горящего скелета брызги дымящейся костной крошки. тот пытался повернуться к врагу лицом, но рога раз за разом оказывался у него за спиной, нанося раз за разом по нему критические удары. Мы ревком отодвинули в сторону кровать, и старайник бросился вперед, отвлекая внимание арбалетчика от роги и нанося тому под основание шеи могучий удар молотом. Бармица удар молота нисколько не смягчила, и голова скелета упала на плечо, не в силах вернуться обратно. Эрболетчик не сдался, пару раз очень чувствительно заехал в щит танка, облачённый в перчатку рукой. Нарывок доли, окончившийся ударом головы в грудь скелету, закончил и его, посмертное существование на этом свете. Скелет отлетел к стене от удара, рассыпаясь грудой дымящихся костей и закопчённых доспехов. — Поздравляем! — Вы убили существо «Скелет-арбалетчик» уровень 33. Вы убили существо на пять уровней больше себя. Достижение «Боец-1» 35 из 100. Поздравляем! Получен новый уровень 17. Жизненная энергия плюс 10. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Всего 15. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Всего 51. Внимание! Новое мировое достижение Вы первыми убили скелет арбалетчик. Достижение групповое, награда снижена. Награда за достижение. Плюс один к выносливости. Плюс десять к энергии духа. Все замерли прислушиваясь, но никаких шумов больше не доносилось. Хотя минимум еще один арбалетчик внизу был. Все расслабленно выдохнули и, сшибшись кулаками, принялись за сбор лута. «Мужики, мне нужен этот арбалет!» Резак ткнул пальцем валяющиеся около груды костей оружия. «Держи. Только как, по-моему, кинжалами всё равно сподручнее врагов бить, чем этой хреновиной. А до 25-го уровня тебе его не экипировать, да и тетива у него порвана». Вернее, она перегорела. Оказалось, что такой негуманный способ упокоения очень сильно сказывается на состоянии доспехов и оружия, использованных миртыками. Что получилось снять с воина по прочности, превосходило то, что получили с арбалетчика почти на порядок. Разве что кольцо арбалетчика, дающее 1% прибавки от урона стрелковым оружием, не потеряло свои прочки и, не имея ограничения по уровню, село, как плитое на руку снегиря. Виток бронебойных болтов и десяток обычных все же решили взять с собой, как и керасу и шлем со свисающей с него бармицей, в надежде, что странник сможет взять еще 9 уровней и воспользоваться этим богатством. После этого нам пришлось взять получасовой перерыв. Количество эликсиров не бесконечное, и нам пришлось ждать, пока хитпоинт из странника отрегенится, заодно и дождаться кулдауна моего воздушного щита. Тот после увеличения уровня сократился до 59 минут, 50 секунд, и усилился до 355 единиц. И повесить я его смогу как раз к тому времени, как танк восстановит свое здоровье. Да к тому же нам было чем заняться в это время. Все эти полчаса мы вкалывали, как папа Карло, и когда мы в следующий раз спустились в подвал, Ближайший ко входу арбалетчик увидел необычное зрелище. Два двухметровых щита, удивительно похожие на поднятые на попа кровати, из которых торчало по одному зажженному факелу. Попавший в круг света арбалетчик неуверенно смотрел на щиты, не видя того, кто их тащит. А вот я его сквозь щели в досках видел прекрасно, и зафиксировав на месте паутины, каждые две секунды начал кастовать на него святой луч. «Святой луч плюс один». Урон от заклинания «Святой луч» плюс 1%. Это улучшение плюс закинутые в силу духа заработанные здесь 15 очей увеличили средний урон заклинания до 250 единиц. И время стана почти хватило мне, чтобы разобрать его полностью. Поздравляем! Вы убили существо «Скелет арбалетчик» уровень 33. Достижение «Боец 1» 36 из 100. Мы двинулись дальше, но почти сразу нам пришлось отступить. Свет факелов высветил в дальних углах комнаты две мрачные фигуры мечников, которые немедленно выхватили свое оружие и рванули к нам. Щиты опять уткнули стену, противников немедленно начали бить лучи, прожигая на их телах основательные обгорелые рытвины. Правда, лафа продолжалась недолго. Не увидев врагов, воины начали остервенело рубить кровати. Те долго не продержались, лишаясь одной доски с другой. Это дало снегирую шанс присоединиться к веселью. спустив пяток стел а потом нам пришлось опять передислоцироваться наверх, прячась за баррикаду из кроватей. В этот раз мы подготовились основательнее, притянув ряд кроватей от стены до стены, намерзво заблокировав возможность сдвинуть куда-либо нашу защиту, и скелетам придется либо преодолевать преграду, нырнув рыбкой, как и нам, либо попытаться прорубиться сквозь нагромождение мебели. Нешибко умные скелеты, видя противника, без особых прикрас, предпочитали атаковать его, а не расчищать мешающие им завалы. Так что странник и присоединившийся к нему резак занялись старым делом, прыгали и вертелись на расстоянии действия меча, вовремя уклоняясь от них и провоцировал на удар снова и снова. Нам оставалось словно в тире расстреливать их, пуская стрелы и кастуя заклинания. Правда, я пару раз за это время полежал на полу под действием дезориентации, но кардинально на итог боя это не повлияло. «Поздравляем!» Вы убили существо скелет-воин, уровень 35. Достижение боец 1, 37 из 100. Поздравляем, получен новый уровень, 18. Жизненная энергия, плюс 10. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Всего 54. Стоп, перерыв, я сух, будто после 3 часов в постели с своей подругой. «Мана на нуле, и поташливает до сих пор после этой дезориентации. И очки вторичных навыков надо распределить, а то уже с полсотни накопилось, висят бесполезно». «Ну ты даешь», — удивился странник. «Я над каждым балом трясусь, поднимая сопротивление, а ты...» «Так ты ж впереди планеты всей, а я сзади плетусь. Мне это не так критично». С другой стороны, защита от этих уродов не помешает. Надо добить защиту до полтинника. «Внимание!» Ваша вторичная характеристика, защита от физического урона, достигла 50 единиц. Дополнительная защита от физических атак плюс 5%. 5% плюс повышение сопротивления за каждое вложенное очко? Может, я еще не стал крепким орешком, но уже перестал быть просто куском аморфного желе. Бро, держи, это твое! Собирающий свои стрелы и лут-снегирь протянул мне свиток и пояс, усыпанный стальными клепками. Он на силу! Но главное, в нем тоже есть быстрый доступ к эликам. Я там два эликсира вложил уже. Первый скелетон на них расщедрился. О, наконец-то что-то для меня. Жаль, заклинание не атакующее. А еще нам бы лечилка какая-нибудь не помешала. Что есть? Не привередничай. Заклинание «Слабая дезориентация». Описание. накладывает слабую дезориентацию на противника, не давая ему прицельно атаковать противника, нарушая ориентацию в пространстве – и с небольшим шансом обездвиживая его. Время дезориентации – 250, деленное на уровень противника. Время дезоритации может быть уменьшено соответствующими умениями, навыками, сопротивлениями, защитой, иммунитетом и так далее Заглядание можно развивать – 0 и 100. Радиус действия – 25 метров. Стоимость использования – 5 единиц энергии духа. Кулдаун – 10 секунд. Ограничение – уровень 10. Похожа на сеть, но действует чуть дольше и не обязательно приковывает к месту, но в сочетании с сетью сможет доставить множество неприятностей не слишком высокоуровневому одиночному мобу. Его можно без перерыва держать в нерабочем состоянии, но или пока энергии духа на это хватит. Широкий пояс силы. Класс редкий. Броня плюс 10. Сила плюс 5. В пояс можно поместить эриксиры для быстрого доступа. 10 малых, 6 средних или 4 больших. Ограничение. Уровень 10. Быстрый доступ к эликсирам — это хорошо. А то я замучился во время боя каждый раз в сумку лезть, выискивая там нужное. Остальные тоже обзавелись такими поясами. Это было единственное из экипировки, что подходило нам по уровню. Остальным забили сумки. Если мы отсюда не вылетим в ближайшее время и выбьем что-то более интересное, придется выкидывать лишний лут по пути». Наскоро перекусив жареной зайчатиной, мы прихватили с собой кровать и спустились вниз. Мобы здесь закончились, и мы смогли осмотреться. Помещение раньше явно использовалось как склад. Петок пустых, рассохшихся бочек и множество ящиков у стен с зерном и крупами, свисающие с потолка, мунифицирующиеся от старости копченые окорока и пучки трав явно показывали, что это место для хранения продуктов. копания в пустых бочках... и попорченным червями зерне никаких неожиданных артефактов нам не принесло. За первой дверью оказалось помещение поинтереснее. В сетчатых стеллажах вдоль стены были уложены ряды пыльных бутылок. На ящиках стояли бутыли, оплетенные лозой с оливковым и подсолнечным маслом. В коробках с плотно пригнанными крышками находились различные специи. Те от давности лет уже выдохлись, а вот бутылки нас весьма заинтересовали. Красное полусухое вино. Сила война. Описание. Созданное в знаменитых винодельных Северной Бордовии, изначально оно не отличалось какими-то особыми свойствами, но многие десятилетия выдержки в темных подвалах форта превратили его в напиток, достойный высшей аристократии. При употреблении одной порции вина 100 грамм сроком на 30 минут повышаются такие характеристики. Сила плюс 5. Выносливость плюс 3. При удвоении дозы сила плюс 10. Выносливость плюс восемь, ловкость минус пять, сила духа минус пять, энергия духа минус пять. Последующее увеличение дозы может вызвать негативные последствия в виде дезинтации в пространстве, критичном снижении энергии духа, тошноты, головной боли. «Обычное похмелье. Нашли, тоже чем испугать», пробормотал я, запихивая бутыль в сумку. «Надо взять побольше, весть немного, а стоит, наверное, немало». «Уксус! Уксус! Уксус! Уксус!» Стоящий рядом снегирь недовольно перебирал на стеллаже бутылки, затем раздраженно запихивая их обратно. Я ненуменно посмотрел на него и взял одну из отложенных им бутылок. «Красное полусухое вино. Сила война. Описание. Созданное в знаменитых винодельнях Северной Бордовии, неплохое вино из-за неправильного хранения перешло в уксус». Можно использовать для маринования огурцов и грибов. Большая часть бутылок оказалась наполнена этим самым уксусом. Нормальных бутылок оказалось всего шесть, и мы, отбив у одно из них горлышко, пустили ее по кругу, слегка приподнимая себе силу и выносливость. Прихватили еще пару бутылей масла, на случай, если необходимо будет устроить небольшой поджог, и, прихватив кровать, потащились к следующей двери. Странник пнул скрипучую створку, распахивая ее, я торпело устоялся внутрь ох ты жеть прохрипел снегирь «Сюрприз, мазафака были вынуждены согласиться мы